Далеко впереди, на лесной опушке, ей показалось, блеснул огонек. «Там что, деревня?» «Там?» Антон вгляделся в уже плотно осевшие на снег зимние сумерки. «Деревни тут не должно быть. Хутор, наверное. «Зайдем на хутор», — сказала она. «Зачем?»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 и надо протянуть время. Они долго шли по раскисшему снегу вдоль леса на то исчезавший, то снова появлявшийся далекий огонек в чьем-то окне. Зоська уже не старалась заговорить с Антоном. Она тихонько плакала, украдкой смахивая пальцами слезы.